Галина Снитовская. Долгая жизнь вдохновения. Композитор Владимир Ильич Рубин всю свою жизнь отдал музыке. Сейчас ему уже 88 лет, но он по-прежнему полон сил и творческих замыслов. Где же начало мощного энергетического потока, что питает эту незаурядную личность? Отзвучала музыка, медленно закрылся занавес. Я бросила взгляд вдоль ряда кресел. Композитор Владимир Ильич Рубин сидел недалеко. Меня поразило его невероятно помолодевшее лицо. Жизнь преподнесла ему прекрасный и заслуженный подарок. Состоялась премьера оперы, которую он писал в течение долгих десяти лет и закончил в 2003 году. За прошедшее время произведение не раз звучало в концертном исполнении. Но только в 2012 году Московский музыкальный камерный театр имени Покровского поставил спектакль «Альбом Алисы» оперу-поэму Владимира Рубина по мотивам произведений Кэролла, а также русской и зарубежной поэзии. Были крики «Браво!», долгие овации, поздравления и цветы. А я вглядывалась в счастливое лицо композитора и думала о том, что и в преклонные годы не гаснет творческий костер в его душе. Вновь и вновь вспыхивают его искры, появляются новые музыкальные произведения. Творчество Владимира Ильича Рубина отмечено заслуженными званиями и наградами. Он народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии имени Глинки и мэрии Москвы, кавалер Золотой Пушкинской медали, лауреат множества международных конкурсов и еще почетный академик Российской Академии Художеств. Извечное стремление к творчеству – одна из загадок человеческого бытия, а его неиссякаемость с годами поистине тайна, и в наших силах лишь слегка к ней прикоснуться. Но как же случилось, что в семье московских врачей, напрямую не связанной с искусством, вырос одаренный музыкант? В их доме постоянно звучали народные песни. Дед мальчика был лесником в белорусском Полесье, и отец Илья Осипович хорошо знал народный песенный фольклор. Так мальчик приобщился к поэтичности и лиризму народных напевов. В народном сознании, говорит Владимир Ильич, Особенно ценным, мне кажется, неразъединенной рефлексией и современным скепсисом целостное восприятие мира. Оно приводит к естественному, природному оптимизму, который мне присущ от рождения, и который может быть вкупе с иными качествами виновата в моем творческом долголетии. Мать Владимира Ильича, Роза Моисеевна, челюстной хирург. После смерти мужа в 1938 году одна воспитывала детей, сына и дочь. Та стала известным театроведом. В их семье царила атмосфера интеллигентности и стремления к прекрасному. В доме был рояль, и в пять лет Володю начали учить играть на инструменте. Его первый педагог Варфоломеев Охромеев был полон благожелательности, душевного тепла, любви к музыкальному творчеству. Это помогло маленькому ученику полюбить музыку на всю жизнь. А затем в жизнь Владимира Рубина вошел Александр Борисович Гольденвейзер. Выдающийся пианист, композитор, педагог, создатель одной из крупнейших пианистических школ России. Глубина его личности, высокая музыкальная культура покорили юного Владимира. Он поступает в Московскую консерваторию в класс Гольденвейзера. Учебе помешала война. Рубин уходит добровольцем на фронт. Однако тяжелая болезнь привела к увольнению из армии. Приехав после госпиталя в Москву, он сразу же вернулся в консерваторию. В те годы атмосфера Московской консерватории была особенно насыщена творчеством. Все окружение Рубина – Месковский, Нейгаус, Игумнов, Гедике – было цветом музыкального искусства страны. Гольденвейзер был знаком с Рахманиновым, Скрябиным, Львом Толстым и приобщал студента Рубина к великой русской культуре. Это влияние сформировало нравственные и профессиональные критерии молодого музыканта и стала основным камертоном его творчества. Ошеломляющее впечатление на Рубина произвела впервые услышанная им Пятая симфония Шостаковича, а затем и встреча с композитором. Их познакомил ассистент Шостаковича Бунин, который стал другом Владимира на всю жизнь. В пору студенчества чрезвычайно важным для него было общение с Павлом Александровичем Ламом, значительным музыкантом, выдающимся редактором. По автографам, он восстанавливал незаконченные оперы Мусоргского, Бородина, Чайковского. Здесь было чему поучиться, и дружба Владимира с ним продолжалась долгие годы. В сферу особых пристрастий Владимира Рубина вошла не только музыка, но и литература. Пушкин, Лермонтов, Бунин, Блок, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Самойлов, Рубцов. Поэзия самой высокой пробы проникала в его душу, в его музыкальные создания. Полюбил композитор и европейскую поэзию: Гете, Бернс, Джойс и, может быть, более всех Федерико Гарсиа Лорка заняли достойное место в его произведениях. С юности и до 88 лет Рубин написал так много музыкальных произведений, что всех и не назвать. Попробуем перечислить хоть некоторые из них: семь опер, двенадцать кантат и ораторий. 13 хоровых поэм, более 20 симфонических и инструментальных произведений, около 20 сочинений для голоса с сопровождением, вокальные циклы, а еще песни и хоры для детей, музыка к театральным и радиопостановкам, кинофильмам и телеспектаклям. И в итоге многогранный успех не только у публики, но и у коллег по композиторскому цеху. Выдающаяся музыкальная одаренность, интеллект, Горячее сердце творца, глубинно-философское осмысление человеческого бытия и вдохновение, нарастающее с годами, таким представляется мне творческий облик композитора Владимира Ильича Робина. Еще, может быть, важнейшее для успеха этому музыканту дано слушать и слышать. Слышать время, находить, чувствовать его болевые точки и пропускать их через свое сердце. Вот почему была так актуальна его социальная опера «Три толстяка» по произведению Олеши. Такую горячую волну патриотических чувств вызывала музыкальная трагедия «Июльское воскресенье» о подвиге героев-севастопольцев в Великую Отечественную войну. Вся жизнь России с ее взлетами и падениями отражена в образной, эмоциональной музыке Владимира Ильича Рубина. Такова оратория «Песни любви и смерти» на стихи Бунина, Ходосевича, Набокова, Пастернака. Вокальный цикл «Утоли мои печали» на стихи Анны Ахматовой. Образы русской женщины, матери, невесты, жены, тема вечной женственности и одновременно стойкости наполняют музыку вокальных циклов «Скорбные песни» на стихи Пушкина и Арсения Тарковского. Четыре лика женщины на стихи Пушкина, Лермонтова, Блока и народные стихи. Рубина волнуют не только русские судьбы. Трагедия Испании, гибель Федерико Гарсиа Лорки вызвала к жизни оперу «Крылатый всадник» на стихи поэта. За эту оперу композитору было присвоено звание «Гражданин города Гранады». Еще одна несомненная заслуга мастера перед звучащим искусством это создание нового музыкально-литературного жанра – поэтического театра, в котором органически сочетаются слово и музыка. Идут годы, но и сегодня в печалях и радостях, трудах и успехах продолжается наполненная смыслом и творчеством жизнь композитора Владимира Рубина. Много лет назад в военном госпитале хирург, удачно прооперировавший Рубина, назвал его счастливчиком. Как показало время, тот замечательный врач сказал золотые слова. Владимир Ильич в свои 88 лет действительно счастлив. Но чем еще, кроме музыки была наполнена его жизнь. Спортом он специально не занимался, но с удовольствием играл в теннис, был неплохим шахматистом, имел первый разряд. Специальной диеты никогда не придерживался, но к советам врачей прислушивался и знал, что, когда и сколько нужно есть. Сорок лет курил, а потом прекратил. 8 лет подряд ездил в Карловы Вары. И там каждый день ходил по тропе Бетховена 6 километров. И все время работал. Занятия. «Работа — это мой обиход жизни», — говорит композитор. Помимо музыки, самое дорогое и важное в жизни композитора — его семья. Обаятельная, деятельная, все понимающая жена Мария Морицевна Рубина, актриса Московского театра Российской армии, и дочь Катя, талантливая художница, драматург, писатель. Вот две главные женщины в его судьбе. И еще. Всю жизнь чувствую присутствие ангела-хранителя, какую-то высшую силу, говорит Рубин. Это выше рацио, это что-то мистическое. Мне интересны и музыкальные предпочтения композитора. Бетховен, он никогда не надоедает. Мусоргский, Бородин, говорит Рубин. А вот у Моцарта и Баха при всей божественности их музыки вижу порой проходные вещи. К Шостаковичу у меня отношение особое. Музыка — это отражение души. И у Шостаковича это особенно чувствуется. Если из души уходит гармония, то незаметно подбирается ад. И тогда мы имеем музыку авангардистов, а человеку нужна красота, гармония. Несмотря на возраст, Владимир Лич очень ценит общение с людьми. Он постоянно повторяет слова Экзюпери. «Самая большая на свете роскошь – это роскошь человеческого общения». Я на особицу воспринимаю эту роскошь, У меня глубокие дружеские связи с такими людьми, как дирижер Владимир Федосеев, известная певица и педагог Галина Писаренко. Он задумался и с улыбкой добавил. — А знаете, я вообще уверен, что моя жизнь бесконечна. — Почему? — Мои цифры — 88 лет. Придайте им горизонтальное положение. Что получится? — Бесконечность. И он рассмеялся жизнерадостно и молодо. Конец статьи.